Интервью. Журналистка была похожа на мышку с накрашенным ртом. Поздним вечером Толя Четвертов и журналистка сидели в круглосуточном Макдоналдсе. Было пусто и тихо. Бомжик дремал в уголку. Журналистка проверила диктофончик и начала. «Анатолий Вадимович, вы сняли много интересных документальных фильмов, ставили экспериментальные интерактивные спектакли, устраивали акции и перформансы». Расскажите, пожалуйста, откуда ваш нынешний замысел? Почему вы вдруг решили снять художественный фильм про начало 80-х? Ну, это для вас начало 80-х какое-то доисторическое время. А для меня это молодость, студенчество. Пора, когда закладывалась основа всего того, что со мной происходило в дальнейшем. Я вдруг почувствовал, что мысленно очень часто возвращаюсь к тому времени. Вдруг вспоминаю события, людей, о которых, казалось бы, давным-давно забыл напрочь. И я решил, что надо снять фильм. Наверное, в фильме будет много деталей тех лет. Сейчас многие ностальгируют по Советскому Союзу. Это стало, можно сказать, трендом», — улыбнулась девушка. «Лично я никакой ностальгии по советскому прошлому не испытываю», — поправил Толя. «Ни малейшей, понимаете?» Он строго посмотрел на журналистку. «Я родился в 62 втором году. И годы с 70-го, даже раньше, помню все просто изумительно». Вот первое место, где человек сталкивается с государством, с социумом, это детская поликлиника, детский сад, школа. В поликлинике очереди, ор, хамство, все раздражены. С детского сада муштра, неволя какая-то, называют по фамилии. А меня раньше-то никто по фамилии не называл, и я не знал лет до пяти, что у меня есть фамилия. Толя и Толя мальчик, сын. И вот это муштра, и опять же много злых, некрасивых, раздраженных женщин. Удивительно, что в стране не было повального гомосексуализма. Журналистка удивленно вскинула и бровки. Потому что, когда мальчики сталкиваются с детства с некрасивыми, злыми женщинами, которых они вынуждены бояться, это не может, конечно, не повлиять, не вызвать полного отвращения к женщинам вообще. Но многие молодые люди сейчас очень интересуются жизнью в советскую эпоху. Считают, что там было хорошо, было больше социальной справедливости, равенства возможностей. Полного равенства возможностей вообще не бывает. Это миф. Ну да, Советский Союз декларировал себя как государство рабочих и крестьян. И действительно, сын Лесничего из Чувашии мог поступить в МГУ. Я знаю такие случаи. Мой лучший друг Юра, сын уборщицы и младшего офицера из колхозников, учился в театральном институте. Сейчас с этим значительно хуже. Общее культурное пространство, опять же. Все дружили, художники огромной страны разных национальностей прекрасно общались между собой. Весь советский народ знал актеров кино, например, из разных республик, музыка тоже. Это очень ценно, это то, чего не хватает сейчас, и чего невероятно жаль. Что же касается молодых людей нынешних, то они просто не понимают, как реально жилось в Советском Союзе простым людям, не имевшим доступа к закрытым распределителям. К вопросу о справедливости и равных условиях, пометьте себе, пригодится. Нормальной одежды для молодежи не было вообще. Мы какие-то рубахи-пекарей варили в марганцовке. Да, белые рубахи связывали узлами и варили. Они окрашивались неровными разводами, было круто. Одна девчонка у нас в институте приноровилась носить матросскую синюю фланель. Тоже казалось стильно. За длинные волосы парней в милицию забирали. А там и покалечить могли. Это уж как настроение сложится у стражей порядка. А за курточку какую-нибудь навороченную, как теперь говорят. Урла, гопники и убить могли, понимаете? Я объясняю это актерам, которые у меня снимаются. Играют главных героев и их друзей. Там много молодежи вообще. Объясняю им это, и они слушают рты Розинов. По-моему, не очень-то верят. А вот речь зашла об актерах. Расскажите, пожалуйста, кто снимается?» «Ни одного мало-мальски известного лица», — улыбнулся Толя. «Я специально хотел, чтобы лица были новые и непривычные. Хотя, не стану скрывать, на это мое хотение повлиял и крайне низкий бюджет фильма. Но актеры очень хорошие, понимаете? Ведь медийный, ненавижу это слово, актер или нет, это от его таланта вообще не зависит. Сейчас от таланта вообще ничего не зависит, мне кажется. Просто повезло, не повезло, и все». «Бюджет низкий, но все же имеется», — заметила журналистка. «А кто является спонсором фильма или это господдержка?» «Ну какая господдержка? Хорош бы я был с господдержкой при указании ностальгировать по Советскому Союзу». «Снимаем на цифру. Актер работает за символическую плату. Художница моя жена Маруся, она сценограф. Оператор мой старый товарищ. Я домик наш в Черногории заложил. Потом вот Лиза Дикаревич очень выручила. Мясомолочная наша леди. Торговая марка «Здорово, корова». Он улыбнулся». «Мы ведь с ней знакомы со студенчества, она в «Щуке» училась, я в «Авгике». Снималась у меня в короткометражке. Так что я надеюсь фильм закончить, выпустить. Это для меня очень важно. Самый важный фильм». Толя задумался, словно решая, говорить или не говорить, и сказал. «Этот фильм я посвящаю памяти своего бесценного друга Юры Шантарева, поэта, музыканта, режиссера, креативнейшего человека, как теперь бы сказали, харизматического лидера». Он фонтанировал замыслами. Сколько бы он мог сделать? Он покончил с собой в 25 лет, осенью 84-го. Самый финал застоя, апофеоз, самые корчи вот эти, агония. Именно от невозможности вслух высказаться. От того, что никому не было нужно самое лучшее в нем. Талант вот этот, фантазия свободная, выдумка, душа его, нежная и веселая. Когда он умер, погиб. Я тоже чуть не пропал совсем. Потеря страшная. До сих пор не зажила и не заживет уже никогда. Никто не заполнит эту пустоту. Поехал я в деревню, где за год до этого снимал фильм про конюха. Вписался там к бабке одной. Лежал, смотрел на огонь в печке. А то гулять ходил. Поля белые такие. В храм ходил тоже. Журналистка опять вскинула бровки. И ничего. Отлежался, выкарабкался. Месяца два или три до весны. Я с первых же денег нормальных, которые заработал, Тогда все клипы снимали, самый конец, 80 и девяностые. На клипах можно было нормально заработать. Поставил ему на могилу белый крест, красивый такой. Так что этот фильм памяти Юры и о Юре. Дамир, молодой актер, даже похож на Юру внешне. Почему фильм так называется «Колокольников под колокольной какое Какое-то кривеческое название? Толя улыбнулся. Это был велопробег, первый общемосковский безвелосипедный велопробег в поддержку отечественной велопромышленности. прошедшая между Колокольниковым переулком на Сретинке, где я жил, и под Колокольным переулком на Солянке, где жил Юра. Юра это и придумал. Просто так, для радости. Слово «прикол» тогда еще не было. И как прошел велопробег? С успехом. Нам удалось в сопровождении бродячих барбосов и подростков-зевак добраться аж до Покровки, где нас встретило несколько милицейских машин. Отвезли в ментовку. Нам с Юркой, как зачинщиком не сильно, довольно гуманно намяли бока и сообщили в мой институт. Толя перестал улыбаться, помолчал и сказал резко хмуро. Нет никакой ностальгии. Мне теперь кажется, что тогда все время был ноябрь. Самый мрачный, тяжелый месяц. Юра погиб в начале ноября, и я с тех пор просто терпеть ноябрь не могу. Жуть. Дрянь месяц. Упразднить бы его вообще. Кажется, что раньше вот года до 86-го или 87-го все время был ноябрь круглогодично холод мрак тьма, а потом, когда началась перестройка, наступил какой-то сплошной апрель, да, апрель и июнь. Я помню прекрасно утром собираюсь в институт работает радио молодежный канал и вот диктор парень какой-то молодой у него даже голос не дикторский, а нормальный человеческий. Парень в прямом эфире оговорился, запутался в каком-то слове и сам над собой расхохотался громко. «Вот это было да!» Я понял, что к прошлому возврата нет. Все, хватка не просто ослабла, а исчезла. Да, все время апрель, такой светлый, теплый. И туман этот. Мы защищали вдовьи домики в Лефортово, дежурили по ночам. Хорошее было время. «Вы упомянули, что в деревне ходили в церковь. Вы православный?» «Понимаете...» задумался. В церковь я начал ходить в детстве. Не потому, что меня туда кто-то водил. Родители мои довольно советские люди, хотя мама, как я теперь понимаю, была верующим человеком. Но в церковь не ходила. Я туда сам однажды пришел. Лет в десять или одиннадцать. Мне просто интересно стало. Я чувствовал, что там другое, там что-то другое. К тому же я с детства любил старину, прошлое. Книжки по истории читал. Церкви мне нравились чисто визуально, понимаете? по сравнению с пятиэтажками-то, современной архитектурой тех лет. И вот я зашел в Пименовский храм возле Новослободской. Огромный храм такой. Старушки на ящике, а это вообще такая суровая каста. Они очень ласково ко мне отнеслись, и всякий раз, как я приходил, очень ласково. Ну, мальчик маленький, что? А часто в церковь ходить я начал уже в институте. Ну, просто стоял и слушал. Я не мог в обрядах участвовать, я же не крещеный был. Потом меня с отцом Валерием познакомили. Удивительный человек, царство небесное. И он меня не торопил с крещением. Просто разговаривали. Он мне писание объяснял. Крестился я только в 88-м году. Тогда многие крестились. И вот то, что сейчас происходит, что церковь становится каким-то ЦК ВЛКСМ или там политбюро, это чудовищно, конечно. Был я недавно по делам в одном казенном доме в Московской области. Так я просто онемел. Это официальное учреждение в светском государстве? Кругом иконы, лампады, все постятся, женщины в платочках. Начальство, наверное, тон сдает. А работают там люди моего возраста, минус десять лет. То есть они выросли в атеистическом государстве. Вряд ли они тайком Богу молились. То есть те же люди, которые чурались церкви, это как минимум. А ведь наверняка и гадости говорили про священников, про веру. Теперь стали все как один святее, что называется, Папы Римского. Это говорит только о том, что у огромного большинства людей вообще нет никаких убеждений. Кроме единственного — быть с большинством, идти, куда ветер дует, не рыпаться, и все тут. Журналистка очень внимательно слушала, а потом спросила осторожно. — Как, по-вашему, цензура нужна? — Как человек, выросший, что называется, в тисках тоталитаризма, я должен бы сказать, что нет, не нужна, ни в коем случае. — Но. Но. — Но тогда, в юности, В самые горькие минуты моя мама утешала меня словами про маятник, что маятник обязательно качнется в противоположную сторону, что свобода обязательно придет. И вот тут, — говорила мама, — на полной-то свободе надо не забывать про этот маятник, что если он опять качнется обратно, то это будет уже надолго. А кошка захлопнется очень плотно на очень долго. И огромное число следующих за нами художников, авторов, ну, вы понимаете, будет надолго лишено возможности высказаться. Она так и говорила. «Помни, что в наших широтах маятник остановить нельзя». По-моему, во времена интернета проблема так остро уже не стоит. Для писателя, может, и не стоит, или для музыканта. А вот для режиссера еще как стоит. Хотя что такое Интернет. его и отрубить, долго ли умеючи. «Думаете, это возможно?» «Все возможно верующему», как говорил отец Валерий. Журналистка засмеялась, качая маленькой головкой. «Вы смотрели на шумевший запрещенный спектакль амбулатории? – спросил Толя. «Конечно. Прям вот до конца досидели. А что? Я как-то после сцены у гинеколога решил, что с меня довольно. Ну, помните, там девушка на приеме у женского доктора издевается по пояс снизу?» забирается на настоящее кресло, которое стоит, разумеется, анфас к зрителям. А врачихе в это время кто-то звонит по мобильнику. Она объясняет по хозяйству про участок, как там надо раскрыть огурцы под пленкой. А девушка, то есть актриса, минуты три радует зрителей своими органами. Хм, зрители, кстати, смеялись, когда врачиха говорил про огурцы. И это была очень жизненная достоверная сцена, вообще очень позитивный спектакль о ежедневном незаметном подвиге врачей в глубинке. Как вы смешно говорите, ежедневно незаметный подвиг. Прям как наш декан Марина Николаевна Преклонова. Старая коммунистка. Проворачей можно и без этих выкрутасов спектакль сделать. И как только актриса на это пошла. Ну, это культовый режиссер, там наверняка очередь из актрис стояла. Это же призы, международные фестивали. Однозначно все обеспечено. Вот это очень плохо, что очередь из актрис. В обществе, утратившем понятие стыда и греха, поддерживать порядок можно только полицейскими способами. Это Розенов или Бердяев. Журналистка пожал плечиками. И вот когда мы окажемся за колючей проволокой с баландой, то этот молодой человек, режиссер спектакля «Амбулатория», сможет думать, что и его заслуга в этом есть. Да, про врачей можно было без этой сцены. И вообще, писал же фронтовик Астафьев про войну без мата, Шаламов про зону без мата писал. А теперь... То есть вот до того, как мат запретили, слава богу, до этого считалось, если у тебя без маты кино или спектакль, это ты как бы уже не то, что отстойный, а прям-таки не свой, не наш, коллаборационист какой-то. Бред собачий. Раньше такого не было. Девочки маленькие с бантиками идут и матерятся во все горло. Неужели есть парни, которым это нравится? Я бы с такой девочкой вряд ли подружился. Уж бусы из дынных косточек я бы такой точно не подарил. Толя чуть заметно улыбнулся одними глазами. Так что надо помнить про маятник и думать о тех, кто идет за нами. Со свободой творчества надо обращаться бережно, иначе могут быть страшные последствия. А расскажите еще про фильм, так интересным, так хочется поскорее увидеть. Начинается история в 84 четвертом году, а заканчивается к 87-му, когда уже гласность статьи в правде. Ну, там будет, конечно, и лирическая линия, Там много вообще про институт, вот как мы учились, много реальных прототипов. Там есть пара такая, мастер и студентка. Он в нее мучительно влюблен. Пошлость, конечно, неимоверная, мастер и студентка. Но это реальная история. И комический, ну, или трагикомический элемент состоит в том, что они антагонисты, идейные противники. Мастер – фанатичный коммунист, а девушка такая диссидентка. То против войны в Афганистане что-то брякнет, то про социальное неравенство. В какой-то момент она перестает ходить в институт. Исчезает. Тогда этот человек, коммунист, педагог, мастер, отправляется на поиски. Из чувства ответственности, да и просто соскучился, влюблен же. И приходит в такую полузаброшенную коммуналку, в сквот, где тусуется такая вот инакомыслящая молодежь. И в конце концов встает целиком на сторону этих молодых людей. Ну что, мне все кино рассказывать? Что в последнее время стало для вас потрясением или открытием? Оказывается, огурцы можно быстро замалосолить в целлофановом пакете. Целлофановый пакет с огурцами в рассоле, в теплое место и через час отменные малосольные огурцы. Это я узнал совсем недавно от своей жены Маруси. Возмущен был до глубины души. «Зачем ты, Маруся?» Пятнадцать лет нашего счастливого брака скрывала от меня это сокровенное знание. Журналистка засмеялась, мышиными глазками-бусинками оглядела его волосы, а потом руки. «Вы очень интересный искренний человек». «И невероятно привлекательный мужчина!» Толя вежливо улыбнулся. «Скажите, а какой ваш идеал женщины?» «Караул! Что за дура?» — подумал Толя. «Да нет у меня никакого идеала. О чем вы?» Толя посмотрел в окно, светало. «Я раньше очень любил Москву. Очень. А теперь это уже совсем другой город». «Ой, я так рада! Мне было так интересно! Я прямо так рада! Спасибо большое! Я вам пришлю расшифровку!» За окном Макдоналдса по пустому садовому шел прозрачный, совершенно шпаликовский или хуциевский первый троллейбус.